Академические компарчекосы, часть 1. Учение не от большого ума. Накануне Нового года я дал на своём сайте письмо инженера П. Дубровского в Академию наук. В общем-то с банальной целью показать, что эту академическую комарилью, удобно устроившуюся на шее бюджета, совершенно не интересует то, что мы называем наукой. Не интересует познание мира Даже, к моему удивлению, эта работа вызвала почти 30 тысяч посещений и почти полторы тысячи комментариев только по сути статьи, а такое внимание к статье требует от меня подытожить тему. Однако, начать хочу не с этого, а с примера, в котором суть того, что я хочу рассмотреть, наиболее понятна. Вышвыривая С. Бабурина с должности ректора РГТУ – Режим снял небольшой ролик о степени подготовки специалистов в этом университете. Выпускников этого университета, видимо, спровоцировали пройти некое тестирование, якобы перед приемом на работу, и показали несколько ответов выпускников этого вуза, претендующих на начальную зарплату от 60 тысяч рублей. Ответы такие, что хоть плачь, хоть смейся. Кстати, ответы будущих журналистов на подобных экзаменах вообще вводят в ступор. Совершенно понятно, что Бабурина вышвырнули за оппозиционные взгляды. Совершенно понятно, что в области подготовки экономистов в кавычках и менеджеров в кавычках же его университет был далеко не самым последним вузом в этой области. Совершенно понятно, что телевизионщиками были отобраны самые глупые ответы из, возможно, тысяч правильных ответов. И тем не менее, уровень интеллектуального ничтожества этих экономистов уже не поражает, а угнетает. Ничего сенсационного в этом нет. С год назад в интернете появилось письмо выпускницы отличницы Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, в котором она откровенно писала: цитата. 5 лет в вашем вузе самое бездарное время препровождения, какое только может быть. Хорошо хоть я после первого курса работать начала, иначе совсем батупела. Из десятков дисциплин, которые у нас были, пригодились только английский, физкультура и теория вероятностей. Из преподавателей реально чему-то научили один-два человека. Кроме четырёх лучших друзей эти годы ничего мне не дали абсолютно. За один год жизни в Китае, сменив десяток работ, я узнала в 100 раз больше и увидела, что такое экономика на самом деле. Если вы думаете, что она описывается пересечением кривых из LM, то могу сказать, что вы не правы. Ставьте двойку, диплом в помойку. Тем, у кого красных, тем более. ВУС ваш отстой. Лучше сразу ребёнка дворником отправить работать, чем 5 лет по 200.000 в год платить за обучение. Чем продолжать так учить детей, лучше закройтесь вообще и устройте в здании музей, исторический объект, как ни как, бывшее здание Асигнационного банка России. С уважением, Давыдова Екатерина. Конец цитаты. Это действительно так. Дело в том, что экономист это соблазнительное слово для тех, кто не знает, что экономист это хозяин. И стать экономистом, не имея под своей ответственностью конкретного хозяйства, не отвечая за него личной судьбой, невозможно. Это всё равно что стать лучшим футболистом, глядя на игру футбольных команд по телевизору. Получив экономическое в кавычках образование, можно стать Карлом Марксом, но не экономистом. Да, есть люди, которые помогают хозяину советом, обычно данным после производства определённых расчётов, ближе всего к хозяину в этом плане бухгалтеры. но могут быть и консультанты по другим вопросам. Однако главное, чтобы все эти советники были здесь же и разделяли с хозяином его ответственность за свои советы. Вот это положение требует от советника досконально знать и хозяйство своего хозяина, и конкретную внешнюю обстановку, в которой это хозяйство работает. Это знать а не какие-то абстракции о какой-то абстрактной экономике. Кстати, раньше бухгалтеры готовили на двухмесячных курсах, народного судью, кстати, на годичных. И этот бухгалтер был единственным помощником советского хозяина по всем тем вопросам, которыми сегодня как бы заняты сонмы экономистов в кавычках. Это не значит, что в двухмесячные курсы входило все, что требовалось хозяйству от бухгалтера. просто он всё остальное узнавал уже работая. И ничего, в эпоху таких бухгалтеров и таких хозяев СССР в области темпов роста экономики опережал весь мир. Не скажут, что в современных экономических вузах готовят не каких-то мелких бухгалтеров, а сразу акул рыночной экономики. Не обманывайте детей, если бы преподаватели что-то в этом понимали, то они и стали бы этими акулами сами. а не боролись бы за повышение себе зарплаты и не брали взятки со студентов. Да и вообще, вам приходилось когда-нибудь слышать что-нибудь похвальное об экономическом обучении от реальных капитанов экономики. Их отношение к подобному обучению крайне презрительное. Гений организации промышленного производства Генри Форд писал о выпускниках престижных экономических школ: цитата: Я никогда не беру на службу чистокровного специалиста. Если бы я хотел убить своих конкурентов нечестными средствами, я бы предоставил им полчище специалистов, получив массу хороших советов, мои конкуренты не могли бы приступить к работе. Конец цитаты. Гений биржевых спекуляций Джордж Сорос пробовал было получить экономическое образование и даже поступил в Лондонскую школу экономики, но если и вытерпел в ней 2 года, то только потому, что увлекся философией. Между тем, лекции по экономике ему читал будущий нобелевский лауреат Джон Митт. Но и о его лекциях Сорос впоследствии деликатно сказал, что немного почерпнул из этого курса. Реальный помощник реальных экономистов В. В. Леонтьев во введении к своей книге «Экономические эссе» пытается разъяснить желающим это узнать, что экономика – это сугубо наука практиков, практиков, И нельзя быть экономистом вне экономики. Нельзя создавать теории, не получая данных от конкретных предприятий, сделок, движений денег и товара. А подавляющее число теоретиков экономики работают сами на себя. Их работы являются чистым умствованием, которое никому не нужно и ничего не дает. Их гениальные озарения, полученные от длительного созерцания потолка и ковыряния пальцем в носу, пустые забавы, опасные для тех политиков и практиков, кто попробует на них опереться. Леонтьев проводит анализ публикаций американских экономистов за 1972-1981 годы. Только в одной из каждых 100 публикаций её автор опирался на данные, собранные им самостоятельно, то есть только один из 100 экономистов потрудился ознакомиться с теми фирмой или корпорацией, который он исследовал, собственно, экономикой. Ещё около 20% авторов использовали данные об экономике, заимствованные имя из литературных источников, а почти 3/4 экономистов в кавычках представили результаты своей работы в виде надуманных проблем и таких же решений. Речь, заметим, идёт о США, обычно не склонных платить деньги ни за что. Тогда почему эти теоретики-экономисты расплодились даже там? Почему у этих теоретиков учатся Тут несколько причин, но, пожалуй, главная причина такая же, как и у нас. Это призрачная надежда родителей, что подобное образование как-то поможет их чаду в жизни. Возникает вопрос, с горечью пишет Леонтьев, как долго ещё исследователи, работающие в таких смежных отраслях, как демография, социология и политология, с одной стороны, и экология, биология, науки о здоровье, инженерные и различные прикладные дисциплины с другой стороны, будут воздерживаться от выражения озабоченности по поводу состояния устойчивого, стационарного равновесия и блестящей залы в которой оказались экономисты-теоретики в настоящее время. Конец цитаты. Леонтьев, как видите, ни в каком контексте не упомянул теоретиков от физики. Видимо, и на него действовал туман большого ума и сложных знаний, которыми как бы обладают эти гении. Место теоретиков в обществе и науке. Я постараюсь не касаться никаких подробностей физики. А кому это интересно, пусть сам посмотрит и указанный материал на моём сайте, и комментарии к нему. А принципиальная суть возникшего спора такова: Есть в физике один из известнейших законов принцип Карно. И инженер Дубровский обдумал эксперимент, провёл его и показал, что этот принцип не описывает реальность. Соответственно, Дубровский создал свою теорию взаимосвязи и причин в этой реальности. Вы можете сказать, что он же инженер, он не теоретик. как он мог создать теорию? Это ошибочный взгляд на людей, занимающихся реальным делом. А эксперимент это реальное дело. Никакое реальное дело нельзя сделать, если не разработать его теорию. И именно в практике разрабатывают теории того дела, которым занимаются. Вдумайтесь. Это языком можно работать без собственных мозгов, повторять заучное, а руками без собственных мозгов работать нельзя. Поэтому именно практики и экспериментаторы являются единственными теоретиками того, чем они занимаются. А чистые теоретики в кавычках вообще не являются ни учёными, открывателями и собирателями знаний полезных людям. ни специалистами в той области знаний, в которой они якобы являются теоретиками. Это я и постараюсь показать на примере физики. Итак, сделав открытие, Дубровский отправил его людям, сидящим на шее общества и обязанным собирать для общества полезные людям знания в Академию наук РФ. Вы правильно догадались, академики не стали даже рассматривать работу Дубровского. Причина проста: Раз Дубровский посягает на основу, на принцип Карно, значит, он малограмотный дурак. И чего это они, высоколобые титаны мысли и гении умственного труда, будут работу малограмотного дурака смотреть? Возмутил меня вот именно этот отказ заниматься тем, что декларируется как призвание этих академиков, не говоря уже о том, что они за это ещё и деньги получают. Но к счастью, в комментариях к статье появилось до десятка человек, позиционирующих себя как теоретики, и они дружно встали на защиту Академии наук. Началась дискуссия, в ходе которой стало понятно, что именно эти теоретики представляют с многих точек зрения, в том числе и с той точки зрения знания ими физики. Но сначала принципиальный момент. Начнем с того, что физика – это собрание знаний о свойствах материального мира. Считается, что наука не может считаться наукой, пока она не использует математику. В принципе, это так, поскольку только в этом случае законы этой науки получают строгую определённость. Но логика, правильность мышления здесь такова: сначала открываются и изучаются учёными этой науки свойства того, исследуемым чего данная наука занимается, сначала свойства, и лишь затем эти свойства описываются с помощью математики. Однако с этим постулатом об обязательности математики во время она сильно пересолили во всех науках. но особенно в физике. Математическое описание закономерностей имеет вид уравнений, а знаниями об уравнениях занимается алгебра. Мало того, что это не очень сложная наука, так еще и не требующая ни затрат на эксперименты, ни ума для разработки теории эксперимента и подбора исследовательской техники. Думаю, что эта легкость занятий математикой со временем и привела людей, получающих деньги за занятия наукой, к мысли, что исследовать уравнения гораздо легче по затратам ума и сил, чем исследовать реальные свойства материального мира. В результате В результате образовались специалисты по анализу имевшихся в науке уравнений и по составлению новых уравнений, а результатом, получаемым при решении этих уравнений, начали приписывать свойства реального мира. Телега была поставлена впереди лошади. Подчеркну, теоретики исследуют не свойства реального мира, а в лучшем случае математические уравнения и собственные домыслы в отношении того, что бы эти уравнения могли значить. Началось это очень давно. В. А. Ацуковский в одной из своих книг вспомнил, что ещё в 1909 году на это математическое безумие обратил внимание В. И. Ленин, который в своей книге Материализм и империокритицизм писал, что физика скатывается в идеализм, слишком увлекаясь математикой и забывая про суть процессов. Цитата: "Материя исчезла, остались одни уравнения". Конец цитаты. Сегодня то, куда скатилась наука, идеализмом назвать уже невозможно. Один из комментаторов на моём сайте вздохнул: цитата. Если бы дело было только в физике, надо ведь открыто признать некоторые простые вещи. То, что имеет место кризис фундаментальной науки, от которой лет 50 уже нет никакого толку. То, что всё это время она только бессмысленно перемалывает ресурсы, не давая ничего взамен и порождая теории необычайной математической красоты и изящества, но не имеющие особого отношения к реальности. Тут теоретики обычно начинают вопить в голос, пытаясь присвоить себе то, что получено трудом инженеров эмпирически, без всякой чудесной и точной теоретической базы. То, что всё это время она воспроизводит научных работников у 95%, у которых напрочь ампутировано критическое мышление. Не надо быть особо умным человеком для того, чтобы усвоить институтский курс физики, но надо быть идиотом, чтобы считать написанное там конечной истиной на все времена. И повторение мантры Ландау ума сектантам от физики не прибавляет. То, что в реальности мы на 90% пользуемся плодами физики 19 и начала 20 века. То, что в науке застряли некоторые мифы, которые следовало бы уже давно помножить на 0. Здешняя дискуссия про энтропию и это отлично показывает. Договорились до того, что энтропия – это физическая величина. Физическая величина – это то, что можно измерить прямо или косвенно. Но не надо превращать физическую величину в математический артефакт. Лучше бы объяснили, на чем базируется эквивалентность теплоты и механической работы. Какие факты доказывают этот ископаемый постулат времен первых правых машин? Ведь если его выдернуть из собачьего небоскреба термодинамики, то он развалится на составляющей его цепочки и веревочки. Яркий пример научного жульничества и цинизма – это, например, управляемый термоядерный синтез. Полвека уже разрабатывают прожранные чудовищные суммы, результата ноль, но деньги продолжают исправно перемалывать. Нынче уже даже не обещают каких-то сроков. Что-то заставляет думать, что если за полвека результата ноль, то его уже и не будет. Тема подвела. Так теперь бозон Хиггса ищут за существенные возросшие деньги. А открытое обсуждение вещей, конечно, крайне полезное, но на данном этапе вряд ли, что получится, кроме метания грязи. Люди ведь пока считают, что если это кандидат там или доктор И говорю же об академике, то значит умный, значит знает что-то другим недоступное, значит прав. Надо ведь, чтобы сначала набралась критическая масса простых экспериментов за не очень большие деньги, результаты которых можно ткнуть в рыло и потребовать конкретных объяснений. Даже с этой грешной адиабатой никто из теоретиков не сказал ничего конкретного, никакой конструктивной критики. Сказать-то ведь нечего, кроме поношений и мантры во славу физической веры. принес цитаты. Поскольку обществу нужны реальные свойства материального мира, а не домыслы, то полезного людям результата эти физики в кавычках заведомо дать не могли. Посему они и стали называть себя гордым словом теоретики. Таким образом, есть физики, которые дают обществу полезные сведения о свойствах материального мира, и теоретики, которые выдают друг другу свои домыслы о том, каким этот материальный мир может быть. Их домыслы никому не нужны. Обществу они не нужны потому, что обществу нужны надежные сведения. А физикам их домыслы не нужны потому, что настоящие физики разрабатывают собственные теории. Практиками, экспериментаторами, по их собственным теоретическим представлениям, неважно откуда они их берут, устанавливаются свойства природы. И только когда устанавливается связь этих свойств между собой, должна следовать команда «Шура, запускайте берлагу». Должны включиться математики, если в них есть необходимость. Суть трагедии, однако, в том, что эти теоретики создали себе в СССР рекламу самых умных и самых знающих представителей науки. Соответственно, теоретики оседлали те деньги, которые общество выделяет на получение новых знаний, и что естественно, монопольно оседлали научные знания, пропуская обществу только те работы, которые подтверждают их теории. Нагло пресекли всякую критику себя. В Ацуковский в своей тщательно обоснованной работе Науку спасут дилетанты сообщает цитата. Сегодня борьба научных воззрений продолжается, особенно остро она проявляется в теоретической физике для отстаивания устаревших идеалистических позиций, господствующих в теоретической физике. школы релятивистов, последователей теории относительности Эйнштейна, применяет административные методы, претируя любого, кто осмелится посягнуть на её каноны. Ещё в 1964 году секцией астрономии и математики АН СССР было принято решение о недопущении в печать любой критики теории относительности Эйнштейна и любых упоминаний об эфире. И с тех пор, хотя уже прошло более 40 лет, ни один научный журнал не печатает статей, противоречащих этому решению. Конец цитаты. В ходе этой операции захвата главенствующих позиций теорий единственно, чему научились делить между собой выделяемые на науку деньги, выдавая обществу взамен уйму домыслов в виде диссертаций и статей, домыслов в массе своих не имеющих никакой связи с реальностью. Разумеется, ССР достиг определенных, а порой и выдающихся успехов в некоторых областях знаний. Но если учесть, что каждый четвертый ученый мира сидел на шее советского народа, то это мизер для такой армии чванливых дармоедов. Но дискуссия по статье Дубровского показала, что да, теоретиков можно со всем основанием считать дармоедами, но не вполне мошенниками, поскольку они искренне уверены и в своей полезности, и в истинности того, что они знают, и в правильности того, чем они занимаются. И вот от этой их уверенности остается только руками развести, поскольку они в массе своей своей неосмысленные паразиты общества, а больше всего подобные несмышленным детям. Параллельные меры. Первое, что бросилось в глаза во время дискуссии, теоретики не различают свойства реального мира и математические правила. Теоретики, живя в параллельном мире математики, соприкасающемся с реальным миром физики далеко не во всех случаях, по сути не ориентируются, где именно они находятся. Они, к примеру, искренне уверены, что в реальном мире есть Положительные и отрицательные величины. Ведь в математике они есть. Поэтому у них и в реальном мире есть и положительные, и отрицательные свойства объектов и процессов. К примеру, цитата. «Дать пример площади минус 2 квадратных миллиметра. Нет ничего проще. Возьмите лист бумаги и отрежьте от него 2 квадратных миллиметра. Для листа эта площадь отрицательна, но для самого отрезанного кусочка эта площадь положительна. Судя по этим пассажем, объяснять Дубровскому про положительные и отрицательные величины уже бесполезно». Мне остаётся лишь посоветовать провести ему следующий опыт: охладить стакан воды, сообщив ему положительную энергию. Конец цитаты. В математике есть такое число ноль. Однако в жизни нет количества, исчисляемого нулём. Но для теоретиков число ноль есть и в жизни. К примеру, проделаете мысленный эксперимент. Я сказал мысленный. Сунте согнутый кусок медной проволоки, практически не имеющий сопротивления в розетку. Что будет? Правильно. Поскольку по закону Ома ток равен напряжению делённому на сопротивление, а сопротивления у нас нет, Это должно быть не должно быть, чтобы его рассматривать. А потом проволоку пройдёт максимальный ток, произойдет короткое замыкание. А теперь обесточьте квартиру на входном щите. То есть обеспечьте, чтобы в розетке не было напряжения. И снова суньте проволоку в розетку. Ток будет? Нет. Поскольку в жизни хоть есть сопротивление, хоть его нет, но если нет напряжения, то не будет и тока. А у теоретиков это не так. Это у нас нет сопротивления и нет напряжения. А у них сопротивление равно нулю, и напряжение равно нулю. Поэтому по закону Ома у них ток равен нулю, И мы получаем неопределенность 0 на 0. И значение этого выражения может быть любым. Хоть 0, хоть десятком, хоть сотней ампер. Вы не можете понять, что если в законе Ома 0 вольт делится на 0 Ом. Прошу прощения за употребление слова 0. Нужно, видимо, употреблять выражение «ни одного». то ток может быть любой, удивляется теоретик моей глупости. От таких фундаментальных в кавычках знаний теоретиков физики глаза на лоб лезут. И не мудрено, что теоретики считают практиков глупыми недоучками. Такое с нормальным умом не выучишь. В математике есть комплексные числа. Это числа, умноженные на корень квадратный из минус единицы. Даже в математике из минус единицы нельзя извлечь квадратный корень. А уж для жизни это вообще глупость, поскольку в жизни нет минусовых величин. Но у теоретиков эти комплексные числа широко применяются на практике. Фраза в кавычках: "Как на практике может применяться то, чего в жизни нет?" Такой пример. Все мы знаем, как выглядит прямоугольный треугольник, а отношение противолежащего катета этого треугольника к гипотенузе называется синусом, и ничто иное синусом не является. При этом это отношение, синус, не может быть больше единицы. Да и при единице этот треугольник превращается в букву P с бесконечно длинными ножками. Так вот, а у теоретиков синус может иметь любое значение, хоть миллион. Так и вот уравнение синус х равно 2, имеет корни, но комплексные, авторитетно заявляет теоретик. В математике да, имеет. Но только эта математика не имеет никакого отношения к жизни, к физике, даже если все академики-теоретики заявляют, что это и есть физика. Несколько раз просил оппонирующих теоретиков нарисовать прямоугольный треугольник с углом, синус которого равен хотя бы двум. До сих пор рисует. В жизни, чтобы передать тепло, нужно, чтобы передающее тело имело более высокую температуру, кому это непонятно. Зимой, когда квартиры отапливаются, к радиаторам отопления руку не приложишь. горячий. А летом, когда радиатор имеет температуру окружающей воздуха, они передают тепло. А теоретики знают великую тайну. Тепло можно передать и при равных температурах. Как? На практике такой процесс можно реализовать за бесконечное время, уверяет теоретик. За сколько? За 10 миллиардов лет, но 100 миллиардов и ещё больше. То есть в жизни физики бесконечное время это никогда. А у теоретиков это предмет для обсуждений физического в кавычках процесса. и получение денег за эти обсуждения, который в жизни невозможен. Мне скажут, что мои комментаторы под анонимными никами просто дураки, а не учёные. Ну что же, давайте посмотрим на учёных с мировым именем.